«Это черт знает что!» — тупо твердил про себя Андрей, обессиленно привалившись к Сельме. «Это же черт знает что такое! Они же сумасшедшие! Они ополоумели от крови! Безумцы овладели городом! Кровавые безумцы овладели! Теперь всему конец! Они же не остановятся! Они же потом возьмутся за нас!» Телега вдруг остановилась. «Ну нет!» — сказал дядя Юра, поворачиваясь всем телом. — Это дело надо того. Он пошарил в телеге среди мешков, достал большую бутылку, зубами вытащил пробку, сплюнул и принялся глотать прямо из горлышка. Потом он передал бутылку Стасю, вытер рот и сказал. — Истребляете, значит? — Эксперимент. — Ладно. — Ладно. Он достал из нагрудного кармана свернутую газету, аккуратно оторвал угол и полез за табаком. «Круто берете! Ох, круто! Крутенько!» Стас протянул бутылку Андрею. Андрей помотал головой. Сельма взяла бутылку, отхлебнула два раза и вернула Стасю. Все молчали. Дядя Юра дымил да трещал цигаркой, бурчал горлом, как огромный пес — потом вдруг повернулся и разобрал вожжи. До поворота на Стульчаковой оставался всего один квартал, когда туман впереди снова озарился светом и послышался нестройный шум многих голосов. На перекрестке, прямо посредине улицы, освещенная прожекторными лампами, кишела, гудела и колыхалась огромная толпа. Перекресток был забит, проехать было невозможно. «Митинг какой-то», — сказал дядя Юра, обернувшись. «Это уж как водится», — уныло согласился Стась. «Если уж взялись расстреливать, значит, тут же и митинги. Объехать никак нельзя». «Погоди, браток, а зачем нам объезжать?» — сказал дядя Юра. «Надо послушать, что люди говорят. Может, насчет солнца чего скажут». Гляди, здесь наших полно. Гул затих и над толпой, усиленный микрофонами, раздался надсадный яростный голос. И еще раз повторяю: беспощадно мы очистим город от грязи, от нечисти, от всех и всяческих тунеядцев, воров на фонарь! А! проревела толпа. «Взяточников на фонарь! О -о -о -о. Кто выступает против народа, будет висеть на фонаре!» О -о -о -о -о -о -о. Теперь Андрей разглядел говорившего. В самом центре толпы возвышался клепанный борт какой-то военной машины, а над бортом, вцепившись в него обеими руками... Озаренный голубым светом прожектора, качался взад-вперед всем своим длинным, затянутым в черное туловищем и разевал в крики запекшийся рот бывший унтерофицер вермахта, а ныне руководитель партии радикального возрождения Фридрих Гейгер. «И это будет только начало! Мы установим в городе наш истинно народный...» «Истинно человеческий порядок! Нам нет дела до всяких там экспериментов! Мы не морские свинки, мы не кролики, мы люди! Наше оружие — разум и совесть! Мы никому не позволим распоряжаться нашей судьбой! Мы сами распорядимся нашей судьбой! Судьба народа в руках народа! Судьба людей в руках людей!» «Народ доверил свою судьбу мне, свои права, свое будущее, и я клянусь, я оправдаю это доверие!»